Религиозный кризис Другим испытанием был религиозный кризис. Ныне довольно трудно понять то значение, которое в IV-V веках имели великие ереси – ариан, нестариан, монофизитов, так глубоко волновавших восточную церковь и государство. Них часто усматривают простые споры богословов, с оточением пускавшиеся в сложные дискуссии по поводу тонких и бессодержательных формул. Но их действительный смысл и значение были иными. Эти споры неоднократно вскрывали политические интересы и столкновения, которым предстояло оставить глубокий след в истории Византийской империи. Они были чрезвычайно важны, кроме того, для выяснения взаимоотношений государства и церкви на Востоке и для определения связи между Византией и Западом. Вследствие всего этого они заслуживают более внимательного изучения. Никейский собор 325 год осудил арианство и провозгласил, что Христос единосущен Богу Отцу. Но сторонники Ария отнюдь не смирились перед анафием, анафимой И в IV веке все это было наполнено страстной борьбой между противниками и сторонниками православия. Борьбой, в которой участвовали даже императоры. Арианство, вместе с Константином, победившее на соборе в Риме 359 год, было сокрушено Феодосием на Константинопольском соборе 381. Из этого момента обозначился контраст между греческим духом, влюбленным в тонкую метафизику, и ясным строем мысли латинского запада, а также выявилась противоположность между восточным епископатом, послушным воле государя и твердой высокомерной непреклонностью римских первосвященников. Завязавшийся с V века спор о единстве во Христе двух природ, человеческой и божественной, еще более подчеркнул эти различия, и тем более серьезно взволновал империю, что к религиозной ссоре примешалась политика. Действительно, в то самое время, когда папы, начиная с Льва Великого 440-462, основывали на Западе папскую монархию, На востоке патриархи Александрии, в особенности Кирилл 422-444 и Диоскор 444-451, пытались установить папский престол в Александрии. Кроме того, в результате этих смут, в борьбе против православия, всплыла на поверхность старая национальная расприя и все еще живучие сепаратистские тенденции. Таким образом, с религиозным конфликтом тесно сплетались политические интересы и цели. До 428 года Феодосий II, 408-450, правил в Византии под опекой своей сестры Пульхерии. Подобно малому ребенку, он проводил свое время в рисовании, раскрашивании или переписывании рукописей за что получил прозвище «каллиграф». Если, однако, память о нем сохранилась в истории, то лишь потому, что он приказал выстроить мощный пояс укреплений, который в течение стольких веков защищал Константинополь. И потому, что по его распоряжению имперские законы, обнарудованные со времен Константина, были собраны и объединены в кодекс Феодосия. Но пред лицом церковных соборов он оказался совершенно слабым и беспомощным. Несторий патриарх Константинопольский проповедовал, что в Христе следует разделять человеческую и божественную природу, что Иисус был лишь человек, ставший Богом. Вследствие этого Несторий отказывал Деве Марии в наименовании Теотокос, Богородица. Кирилл Александрийский поспешил воспользоваться этим поводом, Чтобы ослабить епископа столице при поддержке папы, он повел торжественно осудить нестарианство на Эфесском соборе 431 года. После этого он безраздельно стал господствовать над Восточной Церковью, предписывая императору полностью свою волю. Когда же несколько лет спустя у Евтихия, доведшего до крайних выводов учения Кирилла, Человеческая природа Христа почти совершенно исчезла в божественной, это было монофизитство, он снова нашел поддержку у патриарха Александрийского Диоскора, и собор, известный под названием Эфесский разбойничий, обеспечил, казалось, триумф Александрийской церкви. Против этих честолюбивых устремлений объединились равным образом обеспокоенные империя и папство. Халкидонский собор 451-го в соответствии с формулой Льва Великого установил православное учение о единстве двух природ в личности Христа и одновременно отметил крушение Александрийских мечтаний и триумф государства полновластно руководившего собором и прочнее чем-либо когда установившего отныне свое господство над Восточной Церковью. Однако осужденные монофизиты отнюдь не примирились с приговором. В течение долгого времени они продолжали основывать в Египте и в Сирии церкви с сепаратистскими тенденциями, что создавало серьезную опасность для сплочения и единства монархий, сверх того, Рим, несмотря на свою победу на почве догмы, должен был примириться с усилением власти Константинопольского патриарха, который под защитой императора стал подлинным Папой Востока. Это послужило источником серьезных конфликтов. Перед лицом папства всемогущего на Западе, стремящегося освободиться от императорской власти, Церковь Востока становилась государственной церковью подчиненной воле государя, благодаря принятому в ней греческому языку, ее мистическому направлению, враждебному римскому богословию. Наконец, в силу ее старинной вражды с Римом, она все более и более стремилась стать независимой. В результате всего этого Восточная Римская империя приобретала свою собственную физиономию. Именно на Востоке собирались великие соборы, именно на Востоке рождались великие ереси. Наконец, Восточная Церковь, гордая славой своих великих богословов Василия Великого, Григория Низского, Григория Незианзина Иоанна Златоуста, убежденная в своем интеллектуальном превосходстве на Западом, все более или более склонялась к отделению от Рима.